Глава 10. Государь. Летом, уже ближе к осени, Федор стал дедом. У Петра родился сын, которого нарекли Даниилом. Уж как Федор рад был. После крещения закатил пир, пригласив родню и сослуживцев милых сердцу. А великий князь был в печали. Шли годы, а Соломония Сабурова, великая княгиня, была бесплодна, тщетно употребляя все снадобья, предписываемые знахарками. Беременности не было, исчезала любовь мужа. Василий задумывался. Не уж придется престол завещать брату Юрию. Однажды, проезжая на позолоченной колеснице, великий князь увидел на дереве птичье гнездо, заплакал и сказал птицы счастливее меня. У них есть дети. После жаловался боярам. Кто будет моим и государственным наследником? Братья ли, которые не умеют править и своими уездами? Бояре ответствовали. Государь, неплодную смоковницу посекают, на ее место садят иную. Бояре меньше заботились о государстве, а думали больше о себе, привыкшие к порядку вещей, установленному при Василии. Они надеялись сохранить свое привилегированное положение при наследнике Василия. Они боялись злой участи, взойди на престол Юрий брат Василия, дабы он приведет своих придворных. Следуя их советам и желая иметь своего сына, государь решился на дело – отвергнуть от своего ложа добродетельную супругу, которая 20 лет жила единственной для счастья Василия. Митрополит Даниил, более внимательный к миру, нежели к духу, намерение Василия одобрил против устава церковного. Разрешив узы брака, Василий не мог вторично сочетаться браком. Чья жена с согласия мужа постригается в схему, тот сам отказаться от мирской жизни. Василий предложил Соломонии добровольно уйти от мира. Она отказалась. Тогда устроили насилие. Иван Шигона, боярин, действуя именем Василия и угрожая побоями, вывез ее из дворца Кремлевского и отвез в рождественский девичий монастырь, где ее постригли в монахине под именем Софии и свезли в Суздальский Покровский монастырь, от глаз подальше. Случилось это в ноябре 1525 года, вызвав на родине одобрение. За царя стояли только приближенные бояре. Государя осуждали, Соломонию жалели. Василий Иванович, презрев разговоры, получил от митрополита согласие на новый брак и через два месяца после развода, в январе 1526 года, венчался с Еленой Глинской, дочерью умершего князя Василия Львовича Глинского, родной племянницей Михаила, известного своими предательствами. Бояре московские были немало изумлены. Елена была красива, но воспитана в немецких традициях, к которым тяготел ее дядя. Россиянки же наущаемы были родителями целомудрию, кротости и добродетели. Василий поддался чарм Елены, его нелюбившей, желая выглядеть моложе, обрил бороду аки-католик. Более трех лет Елена не могла забеременеть, ходила пешком в святые обители, раздавала милостыню юродивым и пустынникам, моля о чадородии. Многие злорадствовали, осуждали брак Василия и Елены, предсказывали, что Бог никогда не даст ребенка. Но через год Елена забеременела, и 25 августа 1530 года родила сына Ивана, а через год с небольшим еще одного сына, слабого умом Георгия. Вся Русь была в полном восторге от появления наследника. Через 10 дней великий князь отвез младенца в Троицкую лавру, где игумен Иосаав Скрипицин вместе с благочестивыми иконками Кассианом Басым и Даниилом Переславским окрестили мальчика. Обливаясь слезами умиления, родитель принял первенца, положил на раку святого Сергия, моля угодника быть наставником и защитником. На радостях Василий щедро сыпал золото в казну церковную. Велел отворить все темницы и выпустить узников. Снял полу со многих знатных людей. Князей Федора Мстиславского, Щенятева, Суздальского, Горбатова, Плещеева, Морозова, Ляцкого и многих других. После рождения второго сына, Георгия, государь позволил меньшему брату Андрею жениться на княгине Хаванской Ефросинье. В год рождения первенца Василий Иванович вновь отправил армию на Казань. Судовой ратью командовал князь Бельский, а конный князь Михаил Глинский, освобожденный из темницы хлопотами племянницы. Федор, как узнал, кто воеводы, схватился за голову и от участия в походе отказался, ссылаясь на немощи болезни. Уж он то знал цену обоим. Его худшие предположения оправдались. Опрокидывая мелкие отряды казанцев, конница Глинского переправилась через Волгу, соединилась с судовой ратью и 10 июля осадила город. Пользуясь небрежным несением караулов татарами, охотчие люди передового полка. Подобрались к городской стене и подожгли ее. Пожар занялся знатный. Когда бревна прогорели, пешцы бросились на приступ и заняли острог, который являлся предместьем Казани. Защитники Острога бежали к городским воротам, которые для них открыли. У Казани Бельский и Глинский начали спорить, кому первому подлежит вступить в город, кому достанется слава и благосклонность государя. Три часа городские ворота были распахнуты и никем не охранялись. Русские пушкари подтащили и установили напротив ворот пушки. К несчастью, для русских пошел сильный дождь, и порох намок, погасли жаровни для запальных трутов. Очнувшиеся казанцы послали конницу, пушкари разбежались, а татары захватили пушки и уволокли их в город. А в тылу русских войск черемисы почти без боя заняли оставшийся малой охраной стан, захватили трофеями 70 пищалей и почти все припасы провизии. Армия попала в трудное положение. Пушек почти не осталось, большинство их в руках врага. Провизия на исходе. Но казанцы, видя большую рать, числом равную жителям Казани, устрашились, запросили мира. Бельский, как главный воевода, согласился и осаду снял. И вновь Василий III от похода ничего не выиграл. Когда, вернувшись из похода, товарищ Федор, возглавлявший в походе стрелецкий полк, рассказал в подробностях о ходе боевых действий, Федор то плакал на ходу повествования, то смеялся. Более нелепых действий Бельского и придумать было невозможно. Имея такую большую армию, да при пушках и припасах можно было разгромить не только Казань, но и примучить все Казанское ханство. Федор, старый и опытный вояка, чувствовавший некоторые угрызения совести, когда стрельцы его полка ушли в поход, почувствовал облегчение не пристало подчиняться бездарям, хоть и княжеского рода. Два года после Казанского похода войн не было. Русь трудилась и отдыхала. А лето 1533 года выдалось засушливым. С 29 июня и до сентября не упало ни одной дождевой капли. Болото и ключи иссохли, леса горели. Солнце едва пробивалось через дым и было тусклым, багровым. Люди и звери задыхались от дымного смрада. Великий князь с торжественными молебнами старался умилостивить небо. Двор и народ постились. От засухи зачали частые пожары в селах и городах. А после, в августе 24 числа, по небу пролетела яркая комета. Многие восприняли ее как предвестницу беды. По улицам стали бродить юродивые, выкрикивая ужасные предсказания, наиболее частые о смерти государя. До Василия через челюсть слухи доходили, но он лишь посмеивался. Ему всего 54 года от рождения. Он бодр духом и здоров телом. Единственное, чего побаивался, так это отравление. Яды в те времена употребляли часто. Мышьяк, корень мандрагоры, а то и более коварные яды для устрашения неугодных пришли на Русь из Европы. Наши монархи новшества тут же переняли. Великие князья, а потом и цари, всегда имели при себе специального человека, который пробовал со стола княжеского все кушания и напитки. Зачастую и это не спасало. После появления кометы в южные области Московского княжества снова нагрянули отряды крымцев. Были немногочисленны каждый, но было их несколько. Дальше большой засечной черты не прошли, но Рязанские, Низовские и Калужские земли успели пограбить. Войско русская отреагировала быстро. Часть захватчиков перебила за задруг... Другими пустилась следом. Отбили пленных и скот, и немногие из Крымчаков добрались до перекопа. Радуясь изгнанию неприятеля, великий князь с супругой и детьми отправился с большим обозом в Троице-Сергиеву Лавру 25 сентября. Отслужили молебин, обоз с супругой и детьми отправился в столицу, а великий князь к Волоку Ламскому на любимое развлечение охоту. Туда же из Москвы прибыл главный псарь со стаей охотничьих собак. Василий Иванович был первым из государей, кто завел псовую охоту. До того собаки считались животными нечистыми. Кто их держал дома, обращались худо, кормили отбросами. Василий Иванович перенял моду на псовую охоту от европейских государей. Сам он в Европу не выезжал, но послы и наземные о подобном развлечении сказывали. В селе Озерецком Василий Иванович заболел. На левом бедре образовался гнойник Вначале он не показался сколь-нибудь опасным, размером с булавочную иголку. Великий князь вернулся в Волок Ламский, где был на перу у дворецкого Ивана Юрьевича Шигоны. На другой день с приближенными боярами сходил в баню по русскому обычаю попариться. Глядишь, с потом вся хворь выйдет. Затем отобедал с боярами По обычаю ели обильно и пили вина много. Для охоты время самое подходящее. Осень сухая, теплая. Государь со свитой и псами выехал потешить душу и развлечься. Ехал верхом, вскоре нога сильно заболела и охоту пришлось прервать. Возвратиться с полей, в селе колп лег в постель. В Москву помчался гонец за Михаилом Глинским и лекарями, кои прибыли через день. Русский Николай Луев и немец Феофил. Чирью стали прикладывать муку с медом и печеным луком, а потом и горшки оттянуть гной. Сначала случилось облегчение, чирий вскрылся, гной пошел обильно целыми плошками, да запах ужасающий. Василий Иванович почувствовал себя немного лучше, пролежав две недели в колпе, приказал доставить его в волок ламский в дом Шигоны. Государь стал чувствовать тяжесть груди, пропал аппетит. Лекари назначили ему горечи и слабительное. Государь послал в Москву стряпчего Мансурова и дьяка Путятина за духовными грамотами своих деда и отца, не велев сказывать ничего о своем недуге, не великой ни боярам, ни митрополиту, ни послам. Государь хотел скрыть болезнь, надеясь выздороветь. Для него недуг был испытанием, поскольку раньше он не болел, хотел сохранить недомогание в тайне. Кроме брата Андрея, Волоки были Глинский Михаил, князья Бельский, Шуйский и Курбский. Другой брат Юрий поспешил к Василию из Дмитрова. Василий Иванович пообщался с ним недолго и отпустил с утешениями о скором выздоровлении. Великий князь приказал вести себя в Москву на санях шагом, вести медленно, укрыв медвежьей шкурой. По пути заехали в Иосифову обитель, где дьякон счел молитву о здравии государя. Сам государь лежал в церкви на адре. Бояре и Игумин при чтении молитвы упали на колени и плакали. Василий не желал, чтобы его видели немощным велел въехать в Москву скрытно. Добрались до воробьева, где Василий принял митрополита, епископов, бояр-воевод. С третьего часа и до седьмого наказывал им о устроении государства о сыне. Когда приглашенные уходили, остались трое: Михаил Юрьев, Михаил Глинский и Иван Шигона. Пробыли они при великом князе Доноче. Им наказывал о великой княгине Елене, как ей без него быть, как без него царство строится. Тем временем холопа под руководством бояр проломили тонкий лёд на реке, построили мост деревянный. Едва сани с государем въехали на мост, он обломился, лошадь упали в воду. Но боярские дети, обрубив гужи, удержали сани на руках. Великий князь запретил наказывать строителей василий Ивановича внесли в постельные хоромы. Следующим днем прибыли братья Юрий и Андрей стали принуждать Василия покушать, но он только прикоснулся к ложке с миндальной кашей. После велел призвать бояр и князей Ивана и Василия Шуйских, Михаила Юрьевича Захарьина, Михаила Семеновича Воронцова, Михаила Глинского, Тучкова, казначея головина дворецкого Шигону. При них велел дьяком писать новую духовную грамоту, объявив трехлетнего сына Иоанна, наследником государства, под опекой матери и избранных бояр по достижении 15 лет, назначил удел Сыну Георгию. Братья и князья настояли, чтобы Василий призвал Елену и сына. Князь Андрей Иванович и Михаил Глинский пошли за нею. А брат Елены, князь Иван Глинский, принес старшего сына. Брат Елены поспел первым. За ним шла мамка Аграфена Васильевна. Великий князь благословил сына и обратился к мамке. Смотри, Аграфена: от сына моего Ивана не отступай ни на пять. Когда мальчика унесли, ввели великую княгиню. Брат Василия Андрей и боярыня Челедина вели Елену под руки. Она страшно билась и стенала в отчаяние. Великий князь у ее говоря мне уже лучше не чувствую боли елена приободрилась и спросила кому поручаешь супругу и детей своих Василий ответил, «Иоанн будет государем, а тебе, следуя обыкновению наших отцов, я назначил в своей духовной грамоте особенное достояние». Супруга его стала сильно кричать. Василий поцеловал ее в уста в последний раз и велел насильно вывести. Василий велел принести и меньшего сына Георгия. Также благословил его крестом Святого Петра и сказал, что Иоанн не забыт в духовной. Еще находясь в Волоке, Василий говорил духовнику своему, протеерею Алексию и любимому старцу Мисаилу, «Не предайте меня земле в белой одежде. Не останусь в мире, даже если выздоровлю». Отпустив Еле Государь велел принести Мисаилу монашескую рясу. Послали за Иоасофом Троцким, за образами Владимирской Богоматери и святого Николая Гастунского. Духовник алексей пришел с дарами чтобы передать их Василию в последнюю минуту. Великий князь Рек. Будь передо мною, и не пропусти его мгновение. Подле духовника стоял стряпчий государев Федор Кучецкой, бывший свидетелем смерти Ивана III отца Василия. Читали канон исход души. Василий сказал брату Юрию: Помнишь ли представление нашего родителя? Я также умираю. И потребовал пострижения, одобряемого митрополитом и некоторыми боярами. Но князь Андрей Иванович, Иван Шигона и Воронцов не одобряли. Говорили, что Дмитрий Донской умер мирянином, как и князь Владимир, а назван равноапостольным. Шумели и спорили: Василий между тем крестился и читал молитвы. Уже язык его заплетался, взор меркнул, рука безвольно упала. Великий князь ждал обряда. Митрополит Даниил взял черную рясу и подал ее и Иосаафу. Князь Андрей хотел вырвать ее из рук игумена. Тогда митрополит огневался. «Не благословляю вас, ни в сей век, ни в будущий. Никто не отнимет у меня души его». Василий отходил. Спешили закончить обряд. Митрополит сам постриг умирающего, дав новое имя Варлаам. На грудь обращенного монаха положили Евангелие. На несколько минут воцарилась тишина. Шигона, стоя возле смертного одра, по другую сторону от митрополита и игумена, наклонился к телу, прислушался, дыхание не услышал и воскликнул. Государь скончался. Произошло это со среды на четверг в 12 час ночи 3 декабря 1533 года. Все зарыдали. От тела государя исходил несносный запах от гноящейся болячки в бедре. Митрополит омыл тело и обтер из конью. И о дива комната наполнилась благоуханием. Рыдание и плач наполнили комнату. Метрополит унимал людей, но голоса его не было слыхать. Метрополит отвел братьев Юрия и Андрея в переднюю избу, взял с них присягу служить великому князю Ивану Васильевичу в Сия Руси и его матери, великой княгине Елене, жить в своих уделах, стоять в правде, на чем они целовали крест Василию, а государство под великим князем Иваном не хотеть и людей от него не отказывать, и стоять против у недругов и басурманства сообща. Такая же присяга была взята с ближних бояр, бывших в похоях государевых. Метрополит с удельными князьями и боярами отправились к Великой княгине тешить ее. Елена, только увидев их, упала без чувств и лежала так два часа. Пробыв на престоле 27 лет, Василий Иванович был упокоен в Архангельском соборе подле могилы отца своего. Не обладая талантами отца, но последовательно и тверд проводя его линию на объединение земель, Василий Иванович увеличил территории государства Московского в несколько раз, даже и более, чем отец. Замерялся с соседями западными – Литвой, Ливонией и Швецией, оставив сыну Ивану беспокойными соседями только Казань и Крым. Поскольку младенец Иван был еще не способен к управлению, от его лица прав Опираясь не столько на Боярскую Думу, сколько на двух бояр дядю Михаила Глинского и конюшевого боярина сердечного друга Ивана Федоровича Овчину Черепнева Оболенского. Первым действием нового правления было торжественное собрание духовенства: князей и бояр и простого люда в Успенском соборе, где митрополит благословил державного младенца властвовать над Россией. Знать поднесла Ивану дары. Во все концы государства были посланы гонцы известить княжество о наличии государя и присягнуть на верность Ивану. А через неделю столица была поражена судьбой князя. Юрия Ивановича, брата Василия. Князь Андрей Шуйский оклеветал Юрия, которого схватили, бросили в темницу, где он и умер от голода 26 августа 1536 года. Его брат Андрей был в ужасе, бежал из столицы с женой и сыном. Рассылая грамоты, решил собрать войско и идти в Новгород. Князь Иван Телепнев поспешил за Андреем, уговорил его сдаться, пообещав, что Елена ему не будет вредить. Но регенша Елена заковала его в железо и бросила в темницу. Многих бояр Андрея пытали до смерти, а детей боярским числом 30 повесили Михаил Глинский, видя, что Елена забросила воспитание сыновей и предалась похоти с женатым Телепневым Аболенским, начал осуждать Елену. Все же племянница бросала тень на древний род. Елена и его бросила в темницу, где он умер. В том же месяце августе князь Семен Бельский и Иван Лицкой бежали в Литву, видя худое отношение к боярам. Были схвачены и брошены в темницу князь Иван Бельский, Иван Воротынский, Воронцов. Телепнев Аболенский расчищал круг подле Елены, надеясь через нее править государством. В это же время умирает в темнице Андрей, брат Васильев. За короткое время Елена умертвила обоих братьев покойного мужа, дядю, а множество знатных родов – Андреева, Пронского, Хованского, Полецкого. Елену не любил народ и ненавидела знать. Единственное, что она сделала для государства, ввела единые по стране деньги – серебряную деньгу весом в 0,34 грамма. Елена умерла внезапно, в возрасте 30 лет, 4 апреля 1538 года, управляя огромным государством 4 года. Смерть наступила от отравления, поговаривали князья шуйские виновные, но до доказательств не было, да их никто не искал. Смерти Елены были рады почти все бояре. Похоронили ее в Кремле, в Вознесенском женском монастыре. Впоследствии он был разрушен большевиками. Первая жена Василия, Соломония Сабурова, тоже была ненавистна Елене. После смерти Василия Елена повелела держать ее на хлебе и воде. Послабление случилось лишь после смерти Елены. Прожила Соломония в схиме Иннокеня София долго. Умерла 18 декабря 1542 года и похоронена в Суздале в Покровском монастыре. Поговаривали, что вскоре после развода с Василием родила она сына, прятал от всех. Который впоследствии стал известным разбойником кудияром. Повзрослев государь Иван IV Васильевич, собирал все сведения о кудияре, повелев изловить, но без успеха. Полюбовник в великой княгине Иван Федорович Овчина Телепнев-Оболенский, так же, как и Глинский, был выходцем из Литвы. Поговаривали, что сын Василия был плодом связи Елены с красавцем Телепневым. После смерти Елены Иван Федорович был схвачен на седьмой день. Слишком многим он был ненавистен из бояр. Власть в свои руки до совершеннолетия малолетнего Ивана Васильевича решил взять многоопытный князь Василий Шуйский. Ивана Телепнева бросили в заключение, где он через год умер от голода. Вместе с Иваном была схвачена его сестра Аграфина Челядина, бывшая при маленьком Иване мамкой. Аграфина была насильно пострижена в монахине и сослана в Каргопольский монастырь. Федор Сухарев пережил государя на несколько лет и скончался в окружении близких.